«Это что за ржавое дерьмо с ножками?» Не скрывая насмешки, спросил нас парень в жёлтом замасленном комбезе на голое тело и бейсболке, придавливающей чёрные вихры. Вместо ответа я без замаха ударил его в челюсть, постаравшись вложить в удар весь свой вес. После невесомости, несмотря на принимаемую нами поддерживающую медицину, тело не хотело слушаться, реагировало вяло, и удар вышел совсем никаким. Парень просто отшатнулся, схватился за челюсть, замычал, брызгая кровью, прикусил язык и серьёзно. «Заткни грёбаную пасть и ни слова про мой корабль», — веско посоветовал я, с трудом восстановив равновесие и уронив руку на игольник. «Ты меня понял, придурок? Эй, ты понял меня? Он тебя понял, дружище!» К нам торопливо подскочил мужик под 50, в комбинезоне такого же цвета и даже в такой же бейсболке, похожий на парня, как отец на сына. «Простите, придурка, до сих пор не могу вдолбить его голову, что корабль — дом родной, и плохое говорить нельзя. Вы уж простите, я Крис, отец этого недоумка. Его имя Маллор, тут уж мать постаралась его с придумкой имени. Что за Маллор? Все зовут его Мелом». «Да я чё?» — проблеял парень и сплюнул на ребристый стальной пол кровавую слюну. «Вырвалось! Чёрт, язык!» «Всё нормально», — кивнул я, убирая руку от оружия. «Инцидент исчерпан». «Рад», — улыбнулся Крис. Переведя равнодушный взгляд на Мэла, я добавил. «Корабль для меня не только дом родной. Это моя родина. Передай так всем, кто еще захочет позубаскалить над моим кораблем. Понял? П Понял». «А вы кто будете?» Крис не сводил взгляда с оружия на моем поясе. А там был не только игольник. Еще нож и дистанционный электрошокер. Мирно здесь танцы или нет, но я должен быть готов к любому развитию ситуации. Я — Гросс. А гросов нигде особо не любят. Учитывая моё физическое состояние, я предпочёл вооружиться по полной программе. Разве что снарядился полегче. Комбинезон, наколенники, куртка, на спины и на камера наблюдения, на постоянной основе подключённые к Лео. У Вафамыча из оружия только небольшой контактный электрошокер в кармане штанов и нагрудная камера. «Теоретически старик вполне мог бы прихватить с собой небольшой игольник маломощной гражданской модели, но каждая орбитальная станция сама себе государство, и кто знает, какие тут правила насчёт ношения оружия. На всякий случай я прихватил с собой ещё один небольшой игольник, но держал его в кармане куртки. Передать Вафамочу дело секунды». Не дождавшись от меня ответа, Крис толкнув ушибленного сынка в плечо, заставляя парня отшагнуть от нашего корабля еще на метр, потом, чуть смущенно улыбнувшись, спросил иначе: Сумели ведь добраться, да? Сумели! Сдержанно кивнул механик. Сумели. В той забегаловке кормят сносно, помыться и потом успеем. В гамбургерной. Сэл котлеты суррогатные неплохо жарит. Кофе тоже нормальный. Чего еще надо? И верно. «Так вы кто будете-то, ребят?» «Я вам так скажу. Корабль в подобном состоянии не выпустит в космос ни одна станция. Вы сюда надолго». «Выпустят», — улыбнулся я. «Слушай, Крис, я тебе скажу на чистоту. Я Гросс. Заскочил сюда чуть отдохнуть, продать ненужные излишки, заправить топливные и кислородные баки. Так всем и передай». «Ох ты!» «Ох ты!» — повторил имел, глядя на меня выпученными глазами. «Настоящий гроз? Заправдышней?» «Настоящий», — кивнул я. «Зовут Тимофеем Градским». «Стоп! Ой, простите, сэр. Вы случаем не с невезухи?» «Имя совпадает. По последним новостям там столько всего, всякого случилось». «Случилось», — вздохнул я и шагнул прямо на Криса. Тот вовремя посторонился и больше не задал ни одного вопроса, безмолвно провожая нас взглядом, пока мы шагали к ярко освещенной гамбургерной, похожей на аквариум с видом на всю стоянку запаркованных космических кораблей. Внутри немало столиков, длинная красная стойка для приёма заказов, пластиковые стулья с алюминиевыми ножками и огромные фальшивые потрескавшиеся окна с видом на безмятежную зелёную долину. Пол грубо раскрашен в красно-белую клетку, а на каждом белом квадрате изображён высунувший язык, улыбающийся смайл. За стойкой имелась сонная деваха того неопределённого возраста, когда вроде ещё молода, но как-то уже не очень. Судя по окрашенному ярко-розовый кислотный цвет волосам и обильному пирсингу, она себя относила к подростковому возрасту. Посетителей нет. Судя по местному времени, 11 утра по станционному, завтрак уже миновал, а обед ещё не наступил. На нескольких столиках неубранные подносы с остатками еды и пустыми стаканами. Многое говорит о работающем здесь персингованном персонале. Поймав взглядом табличку с жирной надписью «Самообслуживание», я прошёл в двери, прошагал по десятку смайлов, на ходу проверяя в броскоме свой плачевный денежный баланс, и доброжелательно улыбнулся местной богине гамбургеров, после чего скользнул взглядом по меню и сходу определился с выбором. Два экстра-больших и супер-мега-натуральных Макси-чизбургера, корзинку лазурной картошки фри, две пачки мега-натурального кетчупа из земных помидоров и два литровых бокала пива Лумбаса Лёгкая. 22 креда. То, что появилось на губах девушки, с трудом можно было назвать фирменной улыбкой заведения, но я особо и не ожидал солнечного приветствия в портовой забегаловке, поэтому просто поднёс броском к сенсору терминала и подтвердил покупку. Не трогаясь с места, деваха протяжно зевнула, и будто по сигналу откуда-то снизу поднялся большой поднос, заставленный заказанной едой. На всё ушло примерно секунд 6-7. Продолжительность девка разовласой. Взяв поднос, я, больше не улыбаясь, утащил добычу к угловому дальнему столику, где мы с Вафамочем и уселись. «Сколько осталось?» С усмешкой медленно приходящего в себя человека спросил механик, осторожно пододвигая к себе пластиковый бокал с пивом и торчащий в нём оранжевой трубкой. «На моём счету 4 креда», — улыбнулся я. «Да и пофиг». «У меня полторы сотни», — оповестил меня старик. «Особо не тратил из тех, что ты выдал на личные нужды, так что могу перевести в любой момент». «У меня сотня», — оживился и Лео. «Могу одолжить 50 кредитов». «Ну и, и скин у нас», — покачал я головой. «А что?» — возмутился Лео. «Я же должен быть благоразумным и сохранять хоть что-то на чёрный день». «Ну да», — согласился я. «Денег не надо. У нас полно товара на продажу. Этим и займусь сразу после глотка». «Твоё здоровье, Вафамыч». «С прибытием, Тим», — устало улыбнулся старик. «С прибытием». «Мы сделали». «Мы сделали». Согласился я с наслаждением, делая глоток обычного алкогольного напитка со вкусом пива. Путь от астероида к станции Миртум занял чуть больше недели. И нельзя назвать эти дни наполненными безмятежностью и бездельем. Мы отпахали по полной программе. Я разобрался с трофейными датчиками и камерами, развесив их где только можно, но не став активировать, чтобы не нарушать зыбкий баланс электропитания. Основные двигатели Вафамыч запустил только на второй день нашего медленного полёта в нужном направлении. Движки проработали полчаса и отрубились намертво. Но за это время они сумели разогнать нас до нужной скорости, и мы сразу повеселели. Механик продолжил возиться на корме, я же принялся потрошить контейнеры, найденные в последнем трюме, не трогая мелочи, занимаясь большим и средним форматом. Так я обнаружил две новёхонькие корабельные аккумуляторные батареи, что тут же присоединились к друзьям на аккумуляторном стенде и начали потихоньку запасать драгоценную энергию. Каждый из вскрытых контейнеров что-то доприносил нам, и разнообразие найденного было настолько велико, что я окончательно убедился в том, что старый Пит всё же передал мне карту настоящего сокровища. Пусть и не совсем обычного, никакого злата, серебра и драгоценных камней «Зато и охрана никакой не встретилась, так что я согласен и с таким кушем». «Я тебе нужен?» «Отдыхай», — покачал я головой. «Поешь, выпей пивка и отдыхай». «Вы это заслужили, старший механик Вафамыч. Заявляю это официально». «Спасибо, капитан». Механик согнулся над подносом и принялся жадно поглощать гамбургер. Я же положил на стол планшет, вышел в беспроводные соединения и установил связь с общественной станционной сетью. Попутно осведомился у Лео. «Шерстишь, напарник?» «Подключился ко всем доступным камерам наблюдения станции Миртум», оповестил меня Лео. «Проверяю по имеющейся базе данных. Также запустил обновление базы данных Гроссов. На стационарном сервере имеется крупное обновление, и оно доступно для скачивания». «Тим?» «Мне катастрофически не хватает мощностей. Требования и нужды растут, а техническая база остается прежней». «Перед вылетом отсюда я тебя хорошенько порадую», — пообещал я, не отрываясь от планшета. Найдя первый нужный сайт, зашёл в контакты и вбил сообщение, не забыв представиться и указать, где сейчас нахожусь, добавив в перечень необходимой, на мой взгляд, техники пару среднегрузовых платформ. Следом, подкрепив себя парой кусков гамбургера и глотком пива, закусил картошкой, обмакнутой в кетчуп из земных помидоров, после чего решительно ввёл в графе поиск «Скупщики», Этот ход выдал мне страницу с несколькими десятками имён и строчек. Я выбрал первую, внимательно изучил открывшуюся страницу, понял, что с первого раза нашёл необходимое и написал очередное сообщение. Ну вот, теперь можно ненадолго расслабиться и, пощипывая гамбургер, ждать реакции, делая при этом ставки на то, кто прибудет первым. Я успел съесть гамбургер, подчистить картошку и помахать вслед устало бредущему спать Вафамычу, а потом ещё заказать себе маленькую колу по оригинальному европейскому рецепту, когда из одного из коридоров, входящих в огромное дугообразное помещение парковки, выкатился открытый электрокар с хорошо всем известной эмблемой на борту, ведущий за собой две автоматические грузовые платформы. «Я выиграл пари заключённое самим собой. Первый на мой зов откликнулась Федеральная галактическая почта. Оперативные ребята. В электрокаре сидело двое». В одинаковой тёмно-синей униформе и фуражками и с одинаково каменными выражениями идеально выбритых лиц, подкатив к гамбургерной, электрокар остановился. На меня уставилось две пары глаз. Я отсулитовал бокалом колой. Кто из них начальник? Из того же коридора стремительно вылетел электробайк, спрягнувшийся к рулю синей фигурой. Круто затормозив у кафе, байк потушил огни, а ещё через секунду в кафе вошла стройная седовласая женщина лет 50 с настолько суровым лицом, что сидящие в электрокаре сотрудники казались весело улыбающимися клоунами. Вот теперь ясно, кто тут начальник.